С остатками своих отрядов он отступил в Самарканд, оставив Бухару, но и в столице Маверанахра не задержался, быстро ушел оттуда в Гиссар. А там очутился перед 60-тысячным войском Наджми Сони, который был послан Шахом Исмаилом вроде бы на помощь Бабуру, а на самом деле, чтобы заменить его более надежным для Ирана венциносцем. Шах был недоволен тем, что войско Кизилбаши столь скоро, по его мнению, покинуло Самарканд. Тайные осведомители уже давно доносили Исмаилу, что Бабур намерен создать в Магаранахре самостоятельное государство и свою зависимость от шиитов считает временной. Замысел Шаха и Наджми Сани, установить господство Ирана в Магаранахре хранился в глубокой тайне. Союз с Бабуром вроде бы оставался в силе, но уже по первым впечатлениям от встречи с Наджми Сони, по его почти нескрываемому пренебрежению, коварные планы чужеземцев Бабуром чувствовались. Два меча Кизилбашей и потомков Шейбани скрестились друг с другом в Гиждуване. Бабур шел вместе с Наджми Сони, Но, поняв, что ключи к победе держат в их руках сунницкие султаны, вывел свое войско из кровавой игры и снова ушел в Гессар. Наджмисани и сам пал на поле Гиждуванской битвы. Кизилбаши были частью уничтожены, частью попали в плен, а часть их утонула в Амударье при беспорядочном бегстве. Вот оно и оправдалось ожидание неведомой беды. И страх, что поселился полтора года назад в душе Ханзады-Бегим, а потом на время исчез, теперь ожил снова в эти тяжелые дни поражений. Бабур через Байсун прошел в гиссарский Каратак и остановился на ночь, семь тысяч нукеров, семья, обоз, в небольшой долине у подножья гор. юрты в которой спала Ханзада-Бегим с сыном и служанкой, находилась рядом с Бабуровой. Перевалилась за полночь, когда Ханзада-Бегим неожиданно проснулась от топота коней и истошного лая собак. Вздрогнув от испуга, услышала злобные крики снаружи. «Бей, бей, убивай, рафизийцев проклятых!» В глубине юрты тускло теплилась лампада. Это враги напали, враги. Ханзада Бегим, Хурам и Служанка были вмиг на ногах. Бегим уже в сапогах всовывала в рукава Чепана руки сына, когда заостренный конец стрелы пробил плотный войлок, но ее раздвоенный хвост, оперенье, застрял в отверстие. Мать, охваченная ужасом, прижала сына к груди, а мальчик уже выше материнского плеча, с интересом смотрел на острый кончик стрелы, что несла ему смерть. «Эй, где стрельцы? Хаджа-Каланбек, Касымбек, Тахир! Обороняйте гарем, берегите детей! Стреляйте, стреляйте!» У уличной охраны Бабура были кремневые ружья. Пожалуй, самые устрашающие в те времена оружие и редкое дорогостоящее – Их приобрел Бабур у Кизылбаши. Вот одно из них загрохотало неподалеку, Потом начали палить сразу несколько, Ханзада Бегим осмелела настолько, Что уже почти спокойно закончила одевать сынишку, Не забыв навесить ему сверх чупана ремень с нарядным кинжалом. На кашмяной стене юрты висел колчан Хурам Шаха с десятком стрел мальчик тут же повесил его на плечо и взял в руки свой лук. Звуки битвы, конечно, испугали 11-летнего мальчика, но вместе с тем пробудили в нем боевой азарт. С детства впитал он в себя воинственный дух отца, хотел поскорее вырасти и проявить отвагу в бою. За ним даже и числилась попытка побега в дядины войска, когда Бабур воевал в Бухаре. Бабур тогда вернул его домой вместе с наставником, впрочем, похвалив за пристрастие к воинскому делу. Сын перенял от матери горячую сестринскую любовь, которую она питала к Бабуру. От тех преданных повелителю душой и телом людей, кто обучал его, хурам постоянно слышал о доблестях Бабура. Так и получилось, что сын Шейбани хана с каждым днем проникался все большей любовью к дяде и ненавистью к его врагам, шейбанидовым отпрыском. Он ненавидел тех, кто сейчас с криком «Ур! Кир! Бей! Истребляй!» налетел на их стоянку и хотел выпустить в них все стрелы из своего шахского колчана. Мальчик кинулся наружу и откинул полог юрты. Хотя старая нянька-рабыня с возгласом «Ой, ей, повелитель мой, куда вы? Стойте!» Успела схватить его за ремень, чтобы затянуть обратно. Но ей это не удалось. Хурам был смелый мальчик. «Пустите меня! Слышите, пустите меня! Я хочу помочь дяде мирзя бабуру Пустите!» Личная охрана Бабура выстрелами из ружей и стрелами остановила врагов не подпустив их к юртам, в которых находились женщины и дети. К юрте Ханзады бегим, Тахир подвел двух коней и жестко сказал, «Возокородные бегим, юный шах, садитесь, скорее!» Ханзада взглянула на сундуки и узлы. «Неужто все вещи оставить? Будем живы, добро наживем, садитесь быстрее!» Так приказал повелитель. С неба светила полная луна. Вот при свете ее показалось у выхода из белой юрты Махим-бегим с пятилетним хумаюном на руках. Косымбех, сидевший верхом, нагнулся, взял к себе мальчика, укутал его чапаном. Убедившись, что Ханзада-бегим в седле, Хурам вскочил на коня раньше всех, Тахир позаботился о том, чтобы усадить на коней и свою жену с десятилетним сыном Сафаром. Женщины и дети, защищенные кольцом нукеров, возглавляемых Косымбеком, двинулись из лагеря в единственную сторону, где еще не шел бой. С трех остальных сторон, сквозь грохот выстрелов, ляз, клинков, стоны раненых, фырканье, ржанье лошадей, доносились яростные крики. «Долой, неудачника Бабура!» Сам стал шиитом, и нас хочет опоганить, не выйдет!» «Долой его! Бей! Уничтожай их под корень!» Ничего не понимая, Ханзадаби Гим спросила у Косымбека, «Что за враги выкрикивают эти гадкие слова?» «Мятежники!» — хмуро сказал визирь. «Опять моголы! В позапрошлом году в Кундузии перебежали к нам, а потом обратно. Эти вроде остались, вот теперь хотели застать врасплох повелителя, убить во сне». Да слава Аллаху, стражники Тахербека вовремя почуяли опасность. Ох, беда за бедой. Плохо, что их вдвое больше нас, и нападение подготовлено заранее. Держитесь, в середине бегим. Первый ряд для воинов. Мятежники были близки к тому, чтобы замкнуть окружение. Уже неподалеку раздался голос Бабура. О, сто ведите вперед стрелков. Вперед, на прорыв! Пули легко пробивали панцири и шлемы. Мятежникам трудно было устоять перед стрелками. Собрав в один кулак самых надежных и умелых нукеров, Бабур намеревался прорвать кольцо, оторваться от врагов, а затем двинуться в крепость Гессар, куда беки-заговорщики не хотели пропускать его. Они стремились сами завладеть ею. Ради этого и поднят был мятеж. Кремневые ружья, стволы которых через три-четыре выстрела сильно раскалялись, уже не годились в дело. На прорыв в сторону востока, а не юга, куда выстроились идти женщины и дети, ринулась тысяча нукеров во главе с Хаджой Каланбеком. Рукопашный бой на конях жесток и быстротечен. Хураму было страшно, но он старался преодолеть страх. Ах, как ему хотелось! немедленно, тут же, поразить стрелой хотя бы одного из врагов, которые так предательски напали на его дядю и мать. Битва уже рассыпалась на схватке отдельных групп, и одна из них докатилась до нукеров, что оберегали детей и женщин. И тут Хурам решительно взбодрил коня, вырвался в первый ряд нукеров, быстро натянул лук и одну за другой пустил три стрелы.